А у нас только палу раз стекла поили до да собаку пристрелили. Я вам больше скажу. во время оккупации, когда эти проклятые румыны резали евреев, как скот на бойне вся наша семья уцелела до единого человека. Только моему братту семёну отстрелили ухо во время потасовки в кафе шануар. Ну это он сам виноват, нечего было туда лезть. Ну хорошо не совсем вежливо перебил старичка холмом и, не удержавшись, сладко зевнул. Насколько я могу догадаться, ваш волшебный перстень у вас украли. Но вы не переживайте. Как известно, наше общество достигло такой степени цивилизованности, что никакие погромы вашему народу уже не грозят. вы молодой человек, к моему большому огольчению... Наше общество такой степени цивилизованности еще не достигло, печально сказал Яков Натанович. По крайней мере, мне так кажется, дай бог, чтобы я, конечно, ошибался, но дело даже не в этом. А в том, что это был перстень реликвия, которым наша семья очень дорожила. И вы совершенно верно сообразили, что он пропал. Только его не украли, а гораздо хуже. «Что значит хуже?» — недоуменно спросил Холмов. «Конфисковали, что ли? Хуже?» С выражением крайнего отчаяния произнес Яков Натанович, и лицо его приняло трагическое выражение. «Случилась совсем идиотская штука. Понимаете, вчера моя супруга Гоза Пошла в ванную чистить этот перстень зубным порошком. И по дороге зашла в туалет. Ну, надо было ей. И случайно уронила нашу реликвию в унитаз. И он в нем исчез. Представляете? Представляю, кивнул Шура. Печальный случай, искренне сочувствую. Но я-то тут при чем? «Так вот, я и хочу попросить вас найти его!» Веско произнес старичок и осторожно посмотрел на Холмова. «Дима мне говорил, что вы очень опытный сыщик. Так неужели вы не отыщите перстень, который, наверное, и отплыть-то далеко не успел?» Шура приподнялся на локтях и расширенными глазами посмотрел на Якова Натановича. Лицо его покрылось... Бордовыми пятнами даже фингал под глазом стал малиновым, а не фиолетовым. «Вы в своем уме, уважаемый!» — прохрипел он. «Вы соображаете, что говорите, или издеваетесь?» «А что тут такого?» — довольно искренне удивился Яков Натанович. «Милиция его искать отказывается, сантехники отказываются. На вас одна надежда и осталась». «Найдите перстень, я вас очень умоляю. Возочка так убивается, так переживает из-за случившегося, а ей нельзя волноваться. В ней от этого кислотность и «Марш отсюда!» — зло процедил Хоумов из-под глядя на старичка. «Что духу вашего тут не было! Это же надо такое придумать! Мне лезть в канализацию!» В «Дерьмо! Искать упавший в унитаз какой-то вонючий персти. «Ой, подумаешь, цирлихи-мерлихи!» — хмыкнул Яков Натанович, оставаясь сидеть на стуль. «Да я моложе и покрепче!» Стал бы я вас об этом просить, но силы у меня уже не те, я всю жизнь трудился. Вы, молодой человек, еще у вашего уважаемого папаши в мошонке плескались, когда я уже зарабатывал себе на хлеб. И он стал рассказывать пыхтевшим о злости шури о своей нелегкой жизни. Но тут дверь отворилась, и вошел Дима, волочивший тяжелую сумку, в которой что-то звякало и тренькало. — Здравствуйте, дедушка Яша, — приветливо сказал он старичку. — Какими судьбами у вас что-нибудь случилось? Яков Натанович был давним приятелем Зиновия Ефимовича, Диминого дедушки.